Избавившись от Фомина, Ечменёв решил наконец прочесть пресловутую рукопись. Он не нашёл ничего лучшего, как уединиться для этой библиотеки. Это легкомыслие ему дорого обошлось. Он бесследно исчез. Его нигде не было видно. Его как ветром сдуло, как языком слезало, он как в воду канул, как сквозь землю провалился. Куда же девался Ечменёв? Жив ли он? Всё это покрылось мраком неизвестности. Затем прошло 40 страниц. Этих страниц в повести нет. Они вычеркнуты из неё мудрой рукой редактора. Редактор веско разъяснил авторам, что эти 40 страниц тормозят действие и никому, кроме самих авторов, не интересны. На этих 40 страницах вкратце происходило вот что. Первое. Ечменёв так и не нашёлся. Правда его никто не искал. Фамин был в архиве, Шалыта в бане. Второе. Антон и Алла встретились в библиотеке. Антон кипелцы поносил Зубреву последними словами, Алла успокаивала любимого поцелуями. Третье. А Ечменёви не было ни слуху ни духу. Четвёртое. Вдова Зубрева сдавала в ремонт импортный электрический утюг. Через 40 вычеркнутых страниц в библиотеку вернулся из бани розовый Шалыта. В руке он держал импортный электрический утюг, который совсем ещё недавно принадлежал вдове. В библиотеке никого не было. Шалыта встревожился и начал искать следователя. Шалыта искал долго. Он залез на крышу и спустился в подвал, он заглядывал в кабинеты, всех расспрашивал. Но никто не видел Ячменева. Затем он вернулся в библиотеку и безутешно заплакал, прислонившись в плечом к картине «Иван Грозный убивает своего сына». Шаллита хотел было позвонить в угрозыск и попросить их поискать гражданина Ячменева Георгия Борисовича, но вовремя вспомнил, что он сам там служит. Вдруг за картиной в узком и пыльном пространстве между стеной и обратной стороной холста Шалыта обнаружил начальника. Дечменёв лежал, связанный по рукам и ногам, а изо рта шефа торчал кляп. Горе надломил Ивана Шалыта. Он знал, что Ечменёв не тот человек, чтобы сдаться в плен живым. Совершенно ясно, что Георгия Борисича сначала убили, а потом уж связали. Иван хотел произнести надгробную речь, но не было слушателей. От обморока Шалыт испасла наблюдательность, которой он заслуженно славился. Он заметил, что дорогой покойник слегка шевелит ногой. "Ура!" зарал Ваня, отбросил утюг в сторону и стал внимать Георги Борисовичу из-за картины. Ежмнёв оказался тяжёл, и Шалыт чуть не уронил его на пол. Помощник с трудом дотащил следователя до кресла, усадил и снял с ежмнёва путы. Кляп изо рта вынул сам следователь, когда у него освободили с руки. Что случилось? спросил Шалытов с любопытством и сочувствием. Никогда не спите на работе, скорбно сказал Гечменёв едва вороча языком. Вот я заснул над этой нудной рукописью, а они подкрались ко мне, и прежде чем я открыл глаза, связали мне руки и ноги, заткнули мне рот этой самой рукописью и засунули меня за картину. Разглядеть их я не сумел. Вечер, темно, а они потушили свет. Но вы знаете, кто они? Затаил дыхание Шалета. Знаю, ответил Ильчменёв. Его взгляд остановился на акварели Кузьмина к роману Пушкина Евгений Онегин. На этой акварели прежде был изображён Онегин на берегу Невы. Пейзаж остался, Онегин исчез. Затравленный взгляд Ечменёва привёл его к старинной гравюре Санкт-Петербурга. Там, на фоне Михайловского дворца, появился Евгений Онегин, которого раньше на этой гравюре не было вовсе. Как он туда попал? Ваня заговорил следователь, приходя в себя. Я даю вам сейчас важное поручение. Оно требует от вас мобилизации всех сил. Пойдите в литературный архив, перелистайте его и установите, любил ли Онегин гулять у Михайловского дворца. Когда Шалыт уже собрался уходить, следователь задержал его. Что это за утюк? Я совсем забыл стал объяснять Шалыта, обрадовавшись, что следователь сам обратил внимание на добытую им улику. По дороге в баню я увидел, что вдова Зубрева сдаёт в ремонт электрический утюг. Мне это показалось подозрительным. Я конфисковал утюг и отнёс эксперту. Пока я мылся, эксперт обнаружил на нём следы крови убитого. Вдова, наверное, из ревности, ударила мужа утюгом и убила его. «Идите в архив», — послал его следователь. И шалы-то ушел. Так же, как и Фомин, он не появится больше на страницах повести. Два года проведет он в стенах архива, установит, что Евгений на самом деле любил гулять у Михайловского дворца, станет крупнейшим специалистом по Онегину, защитит диссертацию и поступит на работу в Академию школьных наук. Дело об убийстве в библиотеке обойдется Ячменеву потерей двух помощников. Ячменева утешит лишь мысль о том, что эти светлые умы, работая рука об руку, двигают вперед школьную науку. После безвозвратного ухода Шалыта Ячменев в последний раз проверил свои логические выводы Со стороны может показаться, что в действии Георгия Борисича отсутствовала какая бы то ни было логика, но это лишь на поверхностный взгляд. На самом деле Ечменёвым руководили безошибочное чутьё, знание человеческой психологии, умение поставить себя на место как жертвы, так и убийцы, и вообще умение поставить себя на место Любой следователь прежде всего обратил бы внимание на то, что несколько сотрудников академии побывали в библиотеке прошлой страшной ночью. Но их меняу это не смутило. Опыт убеждал его, что на месте преступления всегда оказываются застигнутыми врасплох невиновные, а преступники на место преступления не заходят. Им там делать нечего. Любой следователь мог бы сделать ему заключение, что убили Зубарева дружным коллективом. Но Ичменев знал, что коллектив никогда не убивает физически. Если надо убить, то коллектив делает это медленно, изо дня в день. Отказавшись от версии коллективного убийства, любой следователь мог бы заподозрить каждого сотрудника Академии в отдельности. Например, Антон. Он просто... просился за решётку ведь с него были все основания уничтожить Зубрева они ненавидели друг друга Антон был новатор Зубрев консерватор как и положено они любили одну и ту же женщину в день убийства Антон купил гантели а потом якобы потерял их в метро Мычменёв понимал что улики против Антона через чур очевидны и именно поэтому никуда не годится Любой следователь мог бы привлечь Аллу, поскольку неизвестно при каких обстоятельствах Алла забыла возле трупа брошку. Может, она убила Зубрева в порядке самообороны? Но и Чменёв испытывал к Алле, если не влечение, то в всяком случае симпатию. А к преступникам Георгий Борисович не испытывал симпатий. Любой следователь мог бы обвинить в убийстве большого учёного и Юрия Константиновича Кузнецова. К этому были все основания. Кузнецов был заместителем Зубарева и метил на его место. Но Ячменев знал, что в наши дни заместители не убивают своих начальников, а действуют иными, более сложными методами. После истории с утюгом свобода вдовы повисла бы на волоске, но только при другом следователе. Ячменев же легко догадался, что Зубарев, пока еще был жив, брился безопасной бритвой, порезался, каплю крови попала на рубашку, ее плохо постирали, и когда рубашку гладили, кровь перешла на утюг, где ее и обнаружил эксперт. Все это очень просто. Любой следователь, если бы он пожелал, мог изолировать от общества Кирилла Петровича Ростовского. Во-первых, он главный хранитель библиотеки, И отвечает за то, что в ней происходит. Во-вторых, Ростовский, в отличие от сослуживцев, всё время врал и не мог толком объяснить, зачем приходил в библиотеку в ночь убийства. Но Ечменёв знал, что у Ростовского в 49-том томе Большой советской энциклопедии лежит заначка. Так называются деньги, которые мужья утаивают от бдительных жён. Кроме того, Ростовский не должен отвечать за то, что происходит в доверенной ему библиотеке. Если все руководители станут отвечать за то, что делается в их учреждениях, это добром не кончится. Оставалась старуха коменданша со своим сомнительным происхождением и сомнительными связями. Одного этого было достаточно, чтобы возбудить против неё дело. Кроме того, Зубрев был убит между 11 и 12 ночи. А старуха позвонила в милицию только в 4 часа утра. Правда, остальные сотрудники академии вообще не звонили в милицию, но они ведь не были комендантами. Любому следователю показалось бы смехотворным заявление Надежды Дмитриевны о том, что она не позвонила сразу, потому что не могла оторваться от интересной книги. Но Ечменёв старуху понимал. На её месте он тоже бы не смог бросить книгу. Тем более, что человека всё равно уже убили, а негодяи всё равно уже убежали. Но самое главное, у Ечменёва было развито чутьё на всё наше хорошее. Георгий Борисович сердцем чувствовал, что никто из сотрудников академии, несмотря на отдельные личные недостатки, не был способен на уголовные преступления. Теперь Ечменёв думал о Зубареве. И его раздирали противоречия. С сердцем Георгий Борисович чувствовал правоту Антона. Но примириться с мыслью, что Зубарев, элементарный карьерист, Ечменёв не мог. Этому противостояло всё, что он слышал о Зубареве прежде: его звание, должность, его популярность и даже приятная внешность. Ох, как трудно свергать кумира в сердце своём. Тем не менее Зубарев был мёртв. С этим фактом нельзя было не считаться. Кто-то же его убил. Кто-то звонил Ячменеву домой и рассказал про убийство, назвавшись привидением. Кто мог безобразничать в библиотеке, запирать Фомина в книжном шкафу, швырять вазой, дважды рвать рукопись, хихикать и, наконец, позволить себе неслыханную дерзость, скрутить самого следователя и, как хлам, засунуть его за раму. А Онегин, который скачет из одной картины в другую? А портрет Екатерины, который вдруг повисает вниз головой? Ячменев понял, что в этом деле нельзя руководствоваться привычными методами реализма. Придется разочек в порядке исключения встать на порочный формалистический путь. Нелегко было сейчас Ячменеву, воспитанному на лучших образцах. Моральный кодекс Ячменева восставал против того, что собирался совершить его хозяин. Но Ячменев приказал своему кодексу помолчать и не трепать нервы. «Другого выхода нет», — объяснил Георгий Борисович кодексу. «Надо переступить грань». И Ячменев переступил. Он поднялся с кресла, тяжелой поступью приблизился к двери и запер ее. Затем он подошел к выключателю и, собрав всю волю в кулак, погасил свет. Старинная хрустальная люстра померкла, слабый качающийся отсвет единственного во всём переулке уличного фонаря создавал очень страшное настроение. Под полом скребли мыши, за окном гудел зловещий ветер, и в доме напротив жалобно скрипели ставни. Где-то гулко пробили часы. Одним словом, всё было как надо. Теперь Ечменёв, который хоть и переступил грань, Не представлял себе, как обратиться к тем, кого он хотел вызвать из потустороннего мира. Есьменёв не знал ни магических слов, ни каббалистических знаков, он даже фокусов не умел показывать. Он сказал просто, как дети, при игре в прятки: "Выходите, я вас нашёл". И дальше всё стало происходить так, как будто в этом не было ничего особенного. Бронзовая рама картины Репина накренилась, и от холста отделился облезлый старик в длинном одеянии. Шаркая туфлями, старикан поплелся к креслу, вытирая о полу халата кровавую левую руку. Он расселся поудобнее, потупился, хрустнул пальцами и сказал, зевая, «Ох-хо, кости ломит, должно быть, к дождю!» И Ячменев опознал голос, который он слышал по телефону в ночь убийства. Портрет Екатерины Второй сорвался с гвоздя и закачался. Из портрета выпорхнула пышная дама бальзаковского возраста, зябко повела напудренными плечами и сказала грустно. «Припоминаю, служил у меня в лейб-гвардии полку хорошенький поручик Ячменев. Я ему за верную службу деревеньку отписала в Пензенской губернии». «Не из тех ли Ячменевых, голубчик?» Со старинной гравюры Санкт-Петербурга спрыгнул молодой человек, одетый как блондонской дэнди, и обаятельно улыбнулся. «Бонсуар, моншерами!» Все то, чему учили Ячменева, полетело к чертовой матери. Он не ущупнул себя ни за какое место, не протер глаза, не подумал о том, что все это ему снится, не предпринял попытки сбежать. не покрылся холодным потом и не наделал со страха в штаны. Вместо всего этого он сказал тихо, но внятно. «Караул!» «Ничего, обвыкнешь!» — дружелюбно утешил Иван Грозный. «Скажите, сударь...» — Евгений Онегин был вежлив. «Скоро ли выйдет из печати новый сборник Евтушенко? У него попадаются вполне достойные стихи. «Отпустите меня домой!» Неожиданно попросил Ечменёв: "У меня сегодня дочь замуж выходит. Мы поздравляем тебя, Жорж", сказал Екатерина. "Тогда тебе торопиться надо", пожалел следователь Грозный. "Давай перейдём к делу". "Ты что же? Хочешь обвинить нас в убийстве презренного халуя Серёжки Зубрева?" Напоминание о Зубреве вернуло Ечменёва к реальной действительности. Да, сказал Ечменёв не твёрдо. Я должен заполнить протокол. Валяй, разрешил Грозный. Любит у вас бумаги. Граматные все стали. Умники, интеллигенты, критики. Гибните в бумагах, лес переводите. Сесть в сей царском обществе Ечменёв всё-таки не рискнул и приспособился писать стоя. Только всё это зряшное дело. Отечески усмехнулся Иван Грозный. Кто тебе поверит, что ты с нами разговаривал? Это в ваш-то век науки и техники поверят, сказал Ечменёв. Вы подпишете протокол. Экспертиза установит подлинность подписей, и мне вынуждены будут поверить. Извините, ваша фамилия? Обратился он к императрице. Романова Екатерина Алексеевна, вторая, великая. гордо назвала себя царица, в девичестве София Августа Фредерика Ангальдепчская. — Год рождения? — бестактно спросил следователь и тут же извинился. — Простите, я хотел сказать — год смерти. Екатерина вздохнула. — Тысяча семьсот девяносто шестой. — Господи, сколько времени прошло! — и посчитала в уме довольно быстро. — Сто семьдесят два года. — Ваша профессия? — продолжал допрос Георгий Борисович. — Русская императрица? — удивилась вопрос Екатерина.